Глава 2. С раннего утра в княжестве Велора Серого царила суматоха. Ожидалось огромное количество гостей, поэтому для праздничного застолья специально расчистили большую площадку за домами, чтобы музыка и шум не мешали спать маленьким волчатам. Мужчины стаи ставили столы. Несколько девушек занимались их сервировкой, расстилали белоснежные скатерти и расставляли посуду. Остальные украшали все вокруг лентами и шарами. Повар в доме Альфы и его помощники готовили угощение, а Аврора носилась между всеми, пытаясь за всеми проследить и все проконтролировать. Приглашенных гостей решили разместить в доме Назара. Молодой мужчина совсем недавно впервые стал отцом, и в честь этого Велор подарил ему отдельный огромный особняк с множеством комнат. По традиции оборотней, до церемонии бракосочетания старшие мужчины должны были дать наставление жениху, а женщины в это время собирались отдельно, поздравляя матерей новобрачных, а после провожали невесту к жениху. Поэтому определили, что мужчины останутся в доме Назара, а для прекрасной половины накроют фуршетный стол в доме Заила. Когда вчера вечером мужчина увидел на пороге своего дома Алисию с вещами, то не сразу смог поверить свалившемуся на него счастью. А потом выделил для невесты комнату и теперь с нетерпением ждал следующего полнолуния, чтобы соединиться с ней в пару. А чтобы сделать будущей жене приятное и заодно получить расположение тещи, мужчина сам предложил, чтобы женщины собрались в его доме. Диана же... Молча наблюдала за всеми приготовлениями, а сама отсчитывала минуты до своей долгожданной свободы. Утром перед завтраком к ней подошел Дарий извиниться за вчерашнее поведение сестры и заодно в очередной раз рассказать, как он ждет предстоящей церемонии. Девушка смотрела на мужчину и не понимала, как можно быть таким лживым. Вчера, когда Алисия кинулась на нее, Дарий даже не сделал попытки защитить ее, а сегодня заливается соловьем. Как он сожалеет о случившемся! Диана старалась быть с ним любезной, но внутри нее все кипело от негодования, и лишь мысль о скором побеге помогла ей выдержать совместный завтрак. А обед она решила пропустить и попросила служанку принести ей еду в комнату. Ближе к вечеру... Девушка молча позволила служанкам одеть себя в белоснежное кружевное свадебное платье, над которым трудились лучшие портные города. А едва солнце стало опускаться за горизонт, в дверь ее спальни постучали. На пороге стояли Аврора и Алисия, которая сегодня была подозрительно тихой и даже ни разу за целый день не посмотрела в сторону Дианы. «Какая же ты красивая!» Восторженно произнесла мать Дарья, рассматривая Диану. «Я очень рада, что моему сыну в жены досталась такая красавица. Счастья вам, деток побольше, любви и взаимопонимания!» Женщина обняла девушку, а потом, посмотрев ей в глаза, прошептала. «Ничего не бойся. Церемония будет обычной. И лишь когда ты дашь согласие стать полукровкой, Альфа проведет обряд по нашим законам. «Надеюсь, ты мой сын будете счастливы». Еще вчера за ужином велор спросил Диану, готова ли она стать полукровкой. И она ответила, что ей нужно время подумать, и волк согласился с ее решением. Может, он и был против, но пункт в договоре связал его по рукам и ногам. О том, как проходит обряд у оборотней, люди не знали. Диана решила спросить об этом у отца Дария, но он мягко ушел от ответа, сказав... «Придет время, и ты все узнаешь». Поэтому слова Авроры лишь подтвердили уверенность девушки, что никто не будет принуждать ее стать полукровкой. «Спасибо». Диана смотрела на искренне счастливую Аврору и безумно сожалела о том, что ей придется разочаровать ее, сбежав из-под венца. Молодая девушка не понимала, как у такой милой и приятной женщины мог родиться такой сын, как Дарий. «Добро пожаловать в семью», выдавила из себя Алисия, и, натянув на лицо улыбку, приобняла Диану. «Мы придем за тобой, как только к церемонии все будет готово, и отведем тебя к жениху», сообщила Аврора, а потом еще раз пожелав долгого семейного счастья, женщины удалились. По традициям, оборотни невесту оставляли одну, давая возможность в тишине проводить свою девичью жизнь, подумать о будущем и успокоить волнение, присущее всем девушкам. А потом мать и сестры сопровождали ее к новобрачному. Но у Дианы никого не было. Даже личную служанку решено было не брать с собой, чтобы она случайно не помешала осуществлению задуманного плана. Поэтому к Дарию ее должны были проводить женщины-стай, тем самым принимая ее в свою большую и дружную семью. А Вилор сыновьями и Георгом тем временем встречали прибывающих гостей, которых было очень много, потому что на торжество были приглашены альфы всех княжеств со своими спутницами. Дарий старался казаться счастливым, но сам с тоской украдкой наблюдал за своей любимой женщиной, которая по воле Рока досталась другому, а сейчас вместе с его матерью направилась в дом Заила. Мужчина не понимал, почему судьба посылала ему такое испытание в виде свадьбы. Сегодня он должен быть счастлив, а вместо этого на душе разливалась бескрайняя тоска. Мужчина не испытывал к будущей жене никаких чувств, кроме похоти. Он желал эту зарвавшуюся девчонку, желал показать ей, что он ее хозяин, наказать за свою неудавшуюся жизнь, растоптать, сломить, заставить покориться». Эта гордая человечка отталкивала его столько лет и пробудила в нем азарт охотника, но Дари понимал. Эти эмоции скоро угаснут, и не представлял свою дальнейшую жизнь с ней. И вчера, когда Алисия кинулась на Диану, он не встал на ее защиту, пустив все на самотек. Мужчина знал, что отец не позволит причинить ей вред, и хотел таким образом показать девушке, что она никто по сравнению с ними. Все получилось, как он и думал, кроме одного. Диана не изменила своего отношения к волкам. В ней не появилось ни должного уважения, ни почтения. Дарья это понял из утреннего разговора, когда по просьбе отца зашел принести извинения за сестру. А еще его злило, что девушка отказывалась стать полукровкой, тем самым еще раз выказывая свою гордыню. Ей оказали честь». Согласились принять в стаю, поделиться кровью, она еще и раздумывает. И Дарий мысленно уже составил целый план о том, как сделать жизнь Дианы невыносимой. В этот момент в поселок въехали очередные приглашенные оборотни. «Добро пожаловать на мои земли!» Велор широко улыбнулся и приобнял рыжеволосого сероглазого мужчину, а затем поцеловал руку его хрупкой миниатюрной спутницы в безумно ярком огненно-рыжем платье а после представил их. «Познакомься, альфа-клана лисиц Терри Сильвер и его прекрасная супруга Катарина. А это отец моей невестки, правитель Георгий». Мужчины обменялись рукопожатием, и Дарий проводил лисы в дом Назара, а его супругу к матери и сестре. В следующем приехал глава клана гиен Ник Истер со своей спутницей, а за ним альфа-клана куниц. Оборотни все прибывали и пребывали и кого тут -то только не было». Берсерки, рыси, ягуары, черные волки и многие-многие другие. Поток гостей иссяк, когда солнце опустилось за горизонт и сгустили сумерки. Поселок наполнился музыкой и веселыми разговорами. Георг, бросив взгляд на Велора, который что-то пытался рассмотреть на темной дороге, уточнил. — Мы еще кого-то ждем? — Да. — Да не я, ответил волк. И в этот момент в темноте появился далекий желтый свет. — Альфу Барсов? — уточнил Георг. Велор молча кивнул, и мужчина задумался, вспоминая все, что знает о нем. К ландоне Яра Снежного жил уединенно, даже по меркам оборотней. Их княжество находилось на приграничной с гномами территории, там, где большую часть года свирепствовали холод и ледяные ветра. А стаи Снежных Барсов было мало что известно. По слухам, члены клана занимались научными разработками и, как говорили, были очень, просто неприлично богаты. Чужаков в свою жизнь барсы не допускали. Их территории охранялись, и любого, кто без приглашения пытался вторгнуться в княжество, ждала неминуемая смерть. С кем поддерживать деловые отношения, Данияр Снежный всегда решал сам. Этот оборотень мало с кем общался. Очень редко его можно было встретить на подобных массовых праздниках, поэтому сейчас Георг был очень заинтересован. Ведь у него впервые появилась возможность познакомиться с Данияром Снежным, княжество которого находилось так далеко, что Георг только слышал о нем и никогда не встречал лично. Тем временем черный блестящий автомобиль вынырнул из темноты и плавно притормозил у края дороги. Георг с удивлением рассматривал транспорт Данияра Снежного. Обычно машины оборотни представляли собой невысокую удлиненную конструкцию из металла, напоминающую экипаж. Впереди сидел водитель, который крутил деревянный руль, тем самым контролируя движение, а позади него располагались два-три пассажира. Двигался транспорт при помощи энергии камней, которые добывали гномы, а затем эльфы обрабатывали с помощью своей магии. Сам Георг считал этот транспорт адским созданием и по старинке больше доверял лошадям, которые были привычны и понятны. Но то, на чем приехал Данияр, выходило за грани разумного. В его большом квадратном автомобиле впереди место было не только для водителя, но и еще для одного пассажира. А колеса из специальной смолы были неестественно огромными, из-за чего сам транспорт казался еще более высоким и массивным. «Вот это железное чудище!» Пробормотал Георг, но Велор, услышав его, пояснил. «Этот монстр называется Вездеход. Барсы сами разрабатывали его конструкцию, пригодную для их заснеженных территорий. Удобный транспорт, но, увы, секрет схемы его изготовления Данияр держит в тайне, пока ни у кого создать нечто подобное не получилось». «В это время...» Дверь транспорта мягко отъехала в сторону, и появился Альфа Снежных. Георг с интересом рассматривал светловолосого мужчину, которому на вид было около сорока лет. Барс был мощным. Рост выше среднего, широкие плечи, мускулистое тело. Данияр бесшумной кошачьей походкой вальяжно подошел к ним, и сейчас Георг рассмотрел внешность мужчины. На фоне мужественного сурового лица выделялись глаза цвета неба, безумно голубые. Барс выглядел могущественно, и казалось, он в любой момент готов к смертельному броску. От него исходили мощные потоки силы и власти. За всю свою жизнь правитель человеческого государства никогда не встречал таких оборотней. — Здравствуй, Даниэр. Добро пожаловать в мою стаю. Велор пожал руку Барсу и представил будущего родственника. «Познакомься, правитель человеческого государства и отец моей невестки Георг Третий». Барс приветственно кивнул. «Давайте пройдем в дом». Волк, исполняя роль радушного хозяина, повел последнего гостя в особняк сына. Георг обратил внимание, что Барс приехал один, но задавать вопросы не стал, боясь невзначай обидеть гостя. Они направились в особняк Назара, но на середине пути правитель человеческого государства остановил велора за руку и прошептал, стараясь не привлекать внимания. «Я зайду к Диане, а потом присоединюсь к вам». Волк понятливо кивнул, и Георг свернул во двор Альфы, который встретил его тишиной. Все обитатели дома, включая слуг, уже были на празднике. Мужчина, оглядываясь по сторонам, Неспеша добрел до навеса, где поставили лошадей, и, выбрав самого спокойного и выносливого жеребца, перевязал его у края дороги. Затем поднялся в комнату дочери. Тихонько постучав и услышав «Войдите», мужчина открыл двери и замер, рассматривая Диану. «Какая же она красивая, девочка моя! Какой же я дурак, что когда-то согласился на этот договор». Свадьба самый долгожданный и счастливый день в жизни женщины. Но из-за меня мой ребенок в этот день должен стать самым несчастным. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, и она сможет сбежать. Георг подошел к дочери, которая, грустно улыбаясь, сидела на краю кровати. Ты сегодня такая красивая. Это платье, прическа. Доченька, прости меня. — Прости за необдуманный поступок и мою трусость. Надо было в свое время сказать Велору жестко и нет. Голос мужчины задрожал, и Диана поняла, отцу очень трудно дались эти слова. Вскочив, она крепко обняла единственного дорогого ей человека и отчаянно зашептала. Папочка, все будет хорошо, не казни себя. Я сбегу, обязательно сбегу и стану счастливой, вот увидишь. Я тебя очень люблю, ты ни в чем передо мной не виноват. Георг тяжко вздохнул и прижал дочь к себе. Он не знал, как сложится их жизнь дальше, но очень надеялся, что вынужденная разлука не продлится долго. Диана, мне надо идти. Лошадь для тебя привязана у дороги. Выжди еще немного времени и скачи во весь опор, не оглядываясь Капитан хрустальной мечты будет ждать тебя. Береги себя, моя родная девочка. Надеюсь, мы скоро встретимся вновь. Георг поцеловал дочь и быстро вышел из комнаты, едва сдерживая слезы. Сердце мужчины разрывалось на части. Он боялся за диана боялся, что больше никогда не увидит дочь, но старался не думать о плохом, надеясь, что у них все получится, и дочь наконец-то обретет свободу. Остановившись на крыльце дома Назара, он несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоить рвущееся из груди сердце, а потом, натянув на лицо улыбку, вошел в дом. Надяна тем временем сняла себя свадебное платье, переодевшись в темный костюм наездницы, состоящий из бархатных брюк, рубашки и высоких легких сапог. Немного подумав, девушка распустила прическу и заплела косу. Ей было страшно как никогда, она безумно боялась. Нет, не за себя, а за отца. Она понимала, что у него появится много проблем с Велором Серым, ведь волк будет в ярости, узнав о ее побеге. Но отступать Диана не собиралась, потому что женой Дария она себя не видела, ей проще было умереть, чем делить с ним всю жизнь. От одной мысли о брачной ночи девушку передернула от омерзения. Достав дорожную сумку, Диана присела на кровать и решила выдержать еще полчаса, чтобы быть уверенной, что все жители княжества на празднике, ей никто не помешает осуществить свой план. Даниэр Серый, правитель клана барсов, сидел в кресле и молча наблюдал за окружающими оборотнями, которые поздравляли молодожона Мужчину безумно все раздражало, и он уже тысячу раз пожалел, что поддался на уговоры своего друга и правой руки Лукьяна Осторожного, и приехал на это торжество. Княжество снежных барсов занимало обширные территории на самом севере Ардена и граничило с землями гномов. Заснеженный район был богат рудниками и издавна считался лакомым куском. Многие оборотни мечтали занять часть этих территорий, и даже была попытка развязать межклановую войну. Тогда Альфа Барсов прекратил всякое общение с соседями и ужесточил контроль над своими границами, не допуская чужаков. Так было много лет, а потом Данияру неожиданно пришлось встать во главе клана. Его родители случайно погибли во время схода снежной лавины, и свое место Альфы ему пришлось отстаивать силой. Среди его сородичей нашлись предатели, те, кто считал, что молодой мужчина не готов управлять княжеством. А некоторые по глупости подумали, что из юного альфы может получиться замечательная марионетка. Но Данияр в очень короткое время доказал всем, что с ним придется считаться, а иначе... Проведя тщательное расследование, мужчина выяснил, что снежная лавина была вызвана взрывом динамита, и его родителей специально заманили к склону горы. По плану злоумышленников, и Данияр должен был погибнуть. Но именно в этот день гномы привезли новые камни для автомобилей, и он остался на территории княжества, чтобы лично рассчитаться с ними за поставку. Молодой Альфа жестоко уничтожил всех повинных в смерти родителей. Лично перегрыз каждому глотку и доказал всем, что он истинный Альфа. Данияр Снежный заслужил всеобщее уважение, и члены клана беспрекословно подчинились ему, признав в нем сильнейшего. Молодой мужчина никогда не покидал территорию княжества, и лишь на ежегодных собраниях всех альфон был вынужден присутствовать, потому что там обсуждались общие проблемы оборотней. Барсы общались только друг с другом, роднились между собой, и это позволило создать сильную влиятельную империю. Члены клана занимались научными разработками и многого достигли в некоторых сферах деятельности. Их рудники считались самыми оборудованными, и с каждым годом добыча золота все увеличивалась. Они смогли улучшить внешний вид автотранспорта для оборотней и разработали специальную схему, которая позволила растрачивать меньшее количество энергии при движении. Их технические разработки пользовались огромной популярностью у гномов, которые жили в горах. Барсы придумали для них подъемники, лифты, удобные телеги и многое другое. Альфа сам решал, с кем иметь дело, а с кем нет. Данияра все устраивало в его клане, но закрытый образ жизни привел к тому, что бесконечные родственные браки ослабили генофонды. Все чаще стали появляться слабые котята. Возросла детская смертность, а еще в последние годы рождались одни мальчики. И мужчина задумался о том, что в его княжестве нет ни одной истинной пары. Его помощник и друг детства Лукьян, единственный оборотень, кому Данияр доверял как самому себе, предложил начать общаться с соседями, приглашать их к себе, настаивая на том, что вливание новой крови позволит изменить создавшуюся ситуацию. В его предложении был смысл, но в то же время Альфа боялся, что опять могут появиться те, кто чем-то недоволен, и в княжество вновь придут смутные времена. Данияр размышлял, как поступить, когда получил от Альфы стаи серых волков приглашение на свадебную церемонию одного из его сыновей. Барс периодически получал подобные письма, но каждый раз без сожаления выбрасывал их в камин. Но в этот раз Лукьян говорил его, и мужчина отправил ответ, что обязательно будет. Естественно, встал вопрос о спутнице. Истинную пару Данияр так и не встретил, и поэтому... Связывать себя узами брака не торопился, предпочитая свободные отношения. Тщательно все обдумав, мужчина решил, что лучше явиться одному, чем в сопровождении любовницы. Лия, белокурая голубоглазая кошечка, была очаровательно мила, но до безобразия глупая и появиться с ней в обществе Данияр просто не рискнул. Поэтому, чтобы избежать лишних вопросов, в ответном послании он заранее указал, что будет на торжестве один. Но Барс... Давным-давно никому не доверял, поэтому приехал на территорию Велора в сопровождении охраны. Но, чтобы не обидеть хозяина недоверием, он оставил своих людей на расстоянии от поселка, но в то же время, в любой момент, Данияр мог их позвать. В свое время, в знак благодарности за аппарат, ускоряющий процесс приготовления многих лечебных кремов и мазей, эльфы подарили ему занимательный камень, который легко делился на две части – Как пояснил владыка эльфов, этот горный минерал произрастал только на его территории и использовался как средство связи при королевском дворе. Его уникальность заключалась в том, что если одну часть сжать в руке, то другая тут же начинала мерцать. И тот, у кого была вторая половинка, сразу понимал, что его ждет правитель. И сейчас этот подарок очень пригодился Данияру. Одна часть висела у него в качестве кулона на шее, другая была у его людей, ожидавших его за территорией волков. Мужчина у гномов специально под свой камень заказал магическую цепочку, которая при переходе в животную ипостась увеличивалась в размере и оставалась на шее барса. Если что-то произойдет, ему нужно будет только сжать камень, и его барсы в скором времени тут же окажутся рядом со своим альфой. Даниэр со скучающим видом наблюдал за оборотнями и понимал, что наладить контакт ему будет непросто. Его не прельщало массовое веселье, раздражала откровенная глупость некоторых альф, которые, ни капли не смущая, затеяли обсуждение самок прядьца невесты. Да и вообще вся эта свадьба казалась ему странной. Человек и оборотень — не истинная пара. Даниэр искренне недоумевал, зачем нужен этот союз. Даже если девушка согласится стать полукровкой, она все равно будет априори слабее всех остальных самк стаи, а значит, даст хилое потомство. Зачем Велору этот брак? Или невеста так хороша, что для Дария все остальное перестало иметь значение? А может, он просто влюбился? Размышлял Данияр, разглядывая жениха и не понимая, почему молодой волк согласился на этот союз. Ведь это же Откровенный мезальянс. Люди всегда были более отсталыми, чем жители остального Ордена. Они не обладают эльфийской магией, долгожительством оборотней, выносливостью гномов. Да, на их территориях находятся все морские пути, но разве это может стать поводом для брака? Нет. Или все-таки да? От размышлений его оторвал Вилор, который, заметив, что Барс заскучал, решил развлечь его беседой, а заодно прояснить некоторые моменты. — Данияр, я очень рад тебя видеть в своем княжестве. Как у тебя дела? Что нового? Волк внимательно посмотрел на собеседника. Альфа-Серых прекрасно знал, что глава барсов обычно просто игнорирует приглашение на подобные торжества, и поэтому отправил открытку просто как дань традиции, не рассчитывая на согласие. И был очень удивлен, когда получил ответное послание. Это было неожиданно. Суровый, нелюдимый барс явно что-то задумал. Решил Вилор стал размышлять о том, что могло так привлечь внимание Данияра, что он даже согласился посетить свадьбу. И единственный вывод, который напрашивался сам собой, это договор с Георгом. Может, он решил помешать церемонии. И тем самым не допустить окончательного подписания договора. Не отдам. Морские пути будут принадлежать только серым волкам и никак иначе. Мужчина решил приглядывать за неожиданным гостем и сделать все, чтобы не дать ему осуществить свой коварный план. Велор решил весь вечер находиться поблизости рядом с Данияром и не оставлять его наедине с кем-то из других альф, опасаясь заговора. Но, к его удивлению, на празднике Барс ни с кем особо не общался. Присел в самое дальнее кресло, где и провел в одиночестве все это время. Велор, устав ждать подвоха, решил сам поговорить с ним и, возможно, выяснить, зачем мужчина прибыл в его стаю. «Все как обычно». Пожал плечами Даниэр. Вот решил выйти в свет пообщаться с другими альфами. Возможно, почерпнуть что-то новое и полезное для себя. Спасибо, но не надо. Меня вполне все устраивает. Давай выпьем за счастье твоего сына и его молодой жены. Ответил Барс, не собираясь посвящать волчару в проблемы своего княжества. — Ну да. Как же пообщаться? Будто я не вижу, что ты весь вечер сидишь, как Сыч в одиначестве. Мысленно разозлился Велор, но, постаравшись выглядеть доброжелательным, поинтересовался. — Я смотрю, ты совсем не пьешь. Волк кивнул на нетронутый стакан с алкоголем, который одиноко стоял на журнальном столике. — Может, приказать принести что-нибудь другое? — Тебе не нравится Спасибо, этот не сорт надо. коньяка? — Меня вполне все устраивает. Данияр поднял бокал и произнес. — Давай выпьем за счастье твоего сына и его молодой жены. А потом осушил его до дна. Велор снова улыбнулся, но его глаза оставались холодными. Он ни капли не верил Данияру и никак не мог понять, что его так тревожит. Какое-то нехорошее предчувствие сковывало все внутри, затрудняя дыхание. Волк чувствовал приближение неприятностей и никак не мог понять, откуда их ожидать. И это его злило. «Надо быстрее провести церемонию», — подумал Альфа-Волков, и тут приглашенные гости стали кричать. «Пусть отец жениха скажет слово! Отцу слово! Да, Вилор, дай напутствие сыну!» — Отец! Отец! Отец! — подхватили хором гости, и волку ничего не оставалось, как прервать беседу с Данияром и подняться с своего места. — Извини, я вынужден тебя оставить, видишь. Пришла пора выполнить свой отцовский долг, дать традиционные наставления сыну. Барс, понимающе кивнул, и волк поспешил к Дарию. Мужчина встал возле сына и, взяв в руки очередной бокал, стал произносить торжественную речь, упоминая в ней моменты, как Дарья родился и вырос, как впервые увидел маленькую Диану, и его сердце дрогнуло от любви. Георг слушал слова будущего родственника и поражался тому, как виртуозно тот лжет. «Придумал сказочную историю, да так правдоподобно, что если бы я не знал правды, и сам бы в нее поверил». Интересно, где моя доченька? Сейчас самое время бежать. Все заняты праздником. Пусть у нее все получится. яюсь что очень скоро вы порадуете меня внуком или внучкой. Закончил свою речь велор и раздались аплодисменты. Волк крепко обнял сына, прошептав, «Дарий, ты моя гордость!» Молодому мужчине были приятны слова отца, и он зарделся альфа волков посмотрел на георга а теперь пусть слово скажет отец невесты гости одобрительно загудели и правитель человеческого государства начал свою речь данир со скучающим видом обвел взглядом гостиную край муха слушая поздравительную речь велора в его княжестве всегда было холодно а сейчас непривычная духота давила Да и еще выпитая алкоголь так разогрел кровь, что Барсу стало совсем невыносимо находиться в помещении. «Выйду, подушу немного свежим воздухом, а то голова кругом». Данияр тихонько встал и незаметно покинул комнату. Все гости были так поглощены торжественными тостами, что никто и не заметил его ухода. На крыльце легкий, чуть прохладный воздух окутал Данияра. И ему действительно стало лучшим. В темном небе сияла полная луна, окруженная россыпью ярких звезд. Где-то трещали сверчки, а в воздухе разливался неповторимый аромат леса. Глубоко вздохнув, мужчина решил немного пройтись по поселку и посмотреть, как живут волки. Он медленно шел по полутёмной улице, рассматривая аккуратные деревянные домики местных жителей. Везде был порядок. И это говорило о том, что Велор – хороший альфа, который заботится о жителях своей стаи. Неспешно мужчина почти дошел до огромного дома в самом центре поселка. «Наверное, дом хозяина», – подумал Данияр, окидывая темный особняк взглядом. Мужчина развернулся и медленно побрел назад. Внезапно его тонкий слух оборотня уловил какое-то движение. Мужчина обернулся и вгляделся в темноту. Легкий порыв ветра ударил ему в лицо. Один вдох, и зрачки мужчины расширились, а крылья носа затрепетали. Данияр еще раз глубоко вздохнул, растворяясь в нежнейшем запахе, который окутал его, полностью пленив. «За него он умрет! Если понадобится, убьет! Ради него он готов на многое, потому что этот восхитительный аромат принадлежал его истинной паре!» Барс ошеломленно замер. Он, прожив столько лет, уже и не надеялся тут. И где волчьи стаи? Внезапно из двора особняка Велора выскочил черный скакун и умчался вперед, унося с собой всадника в темной одежде. Даниар не сразу понял, что произошло, но когда до его разума дошло, что желанный аромат удаляется все дальше от него, мгновенно обернулся в большого зверя со светло-серой шерстью, которая в контрасте с черными пятнами казалась белой. Такая краска прекрасно маскировала его в естественной среде обитания, среди темных скал, камней, белого снега и льда. Пятна имели форму розет, внутри которых находились еще более мелкие пятна. В районе головы, шеи и конечностей розеты переходили в узкие черные маски. Зверь недовольно махнул длинным хвостом, ударив себя по бокам, зарычал и, перебирая мощными лапами, кинулся вслед той, которая теперь стало смыслом его жизни.